Маленькие старушки Виктору Гюго. Первое. В старинных городах, среди кривых извилин, Где все чарует нас и даже самый страх, Мне нравится следить старух, чей вид умилен, И много странностей в стареющих чертах. Уродки страшные в старь женщинами были, Звались лаисами. Горбатых и смешных возлюбим их, они ведь души сохранили. В дырявых юбочках и в рубищах своих ползут, терзаемы жестокими ветрами, от грохота карет испуганно дрожа, и как реликвию свой с цветами или с фигурками, нашитыми держа. И схоже с куклами плетутся вдаль старушки. Как зверь израненный они порой спешат, или пляшут нехотя, как жалкие игрушки на нитки сатаны. У них разбитых взгляд острее бурова, о этот взгляд, который схож с ямкой, где вода, блистая, ночью спит. Их взоры, девочки божественные взоры, что в удивлении сквозь смех на мир глядит. Заметили ли вы, что в стариковском гробе размер, как гробика для ребятишек, мал? Смерть мудрая, создав для двух гробов подобие, вложила в сходство смысл, чтоб странностью пленял. Когда я призрак тот тщедушный повстречаю, пересекающий бурлящий наш Париж, больное существо, то я предполагаю, что в люльку новую ты сладостно спешишь». Я, глядев старух, не удержусь я, чтобы ты, мысль, как геометр, исчислить не смогла. О, сколько сменит раз рабочий форму гроба из дерева, куда положатся тела. Глаза – колодези, прорытые слезою, металл сверкающий, остывший в тегелях. Для тех, кто вскормлен был суровую бедою – Так много прелестей в таинственных глазах. Второе. В раскате древнего влюбленная висталка или жрица Талии, чье имя знать могли одни суфлеры, вы, кто в старь звались фиалкой или витриницу известной в Тивали, меня пьяните вы. Меж хрупкими бывали такие, что печаль в мед сладкий превратив Твердили подвигом, что крылья предлагали, «Взнеси на небеса могучий гипогриф. Одна к скорбям приучена страною, Других страданием муж умел отягощать, А третьих сделал сын страдалицей святою. Вы реку бы могли из ваших слез создать. Третье. «Я за старушками порой слежу». Бывало, одна из них в тот час, когда в огнях лучей все небо ранами кровавыми блистало, печально на одну садилась из скамей, и тихо слушала концерт, богатой медью военной музыки, наполнившей наш сад, и ливший в сердце всех гулящих зов к победе, под вечер золотой мелодией живят. И помня правила держаться прямо, чинно. Она впивала гимн живой, что к бою звал. И глаз ее порой открыт был, как орлиный. Лоб мраморный ее, казалось, лавров ждал. Четвертое. Так вы проходите через хаос столицы живой, надменные, без жалобы совсем, мать, чья душа в крови, святая или блудница, чьи прежде имена известны были всем. Вас, кто был грацией и кто покрыт был славой, не ведает никто. И пьяница порой к вам пристает, зовя к утехом для забавы. За вашим рубищем оборвыш скачет злой. Стыдясь существовать о сгорбленные тени, вы крадитесь вдоль стен, и стан согнул ваш страх. Рок странный, вам никто не выкажет почтенья. Для вечности созрел ваш человечий прах. Я нежно издали за вами наблюдаю. Неверные шаги следит мой взор с тоской. Я, словно ваш Отец, вас, видя, ощущаю, В восторге тайные сочувственной душой. Я воскрешаю вновь наивность увлечения, сияние и мрак прошедших ваших дней. В пороках ваших есть для сердца наслаждение. А в добродетелях восторг душе моей. Развалины, друзья, с моим ваш разум схож. Вам каждый вечер шлю торжественный привет. До завтра жители вам гнет тяжкой длани Божией над вами, Евами, восьмидесяти лет.